Глава тридцать первая Осенью 1901 года Толстого, совсем больного, повезли в Крым. Осмотрев Севастополь, в котором он сорок лет тому назад сражался среди ада, огня и крови, Толстой с близкими проехал в Гаспру, имение графини Паниной, которая гостеприимно предложила кровь больному. Южная природа, солнце и море скоро поправили его силы, и в Гаспру, как и в Ясную, со всех сторон потянулись люди. Великий князь Николай Михайлович, историк, единственный умный человек из всех Романовых, писатели, художники, разношщик Бабид из Персии. Особенно ярко вышло посещение большой компании англичан и американцев, которые приехали в Крым на собственной яхте. Графиня долго не хотела пускать чужих людей, но те очень настаивали, и наконец порешили. Толстой сядет на террасе в кресло, а гости, кланяясь, пройдут мимо него. Началось шествие. Всё шло чудесно. И вдруг какая-то мисс, замыкавшее шествие, не выдержала, бросилась к Толстому и пожелала совершить с ним рукопожатие. Бедный старик не только не оказал ей никакого сопротивления, но наоборот, очень любезно стал беседовать с ней. И он спросил, что ей больше всего нравится из его писаний. Мисс совершенно сконфузилась. Она забыла, что кроме графа Толстого есть ещё и какие-то там его писания, которые она прочесть не удосужилась. Старик пожалел её и подсказал: "Вероятно, детство и отрочество". "О, yes!" вспыхтела мисс. "Разумеется, детство и отрочество. Конечно." Эта маленькая сценка может быть до некоторой степени ключом ко всему тому шуму, который шел тогда в круг его имени. Тут было много стадного, много воды, и потому прав был Толстой, который очень недоверчиво относился ко всем этим чествованиям и не раз говорил «вздор все это». Им всё равно, вокруг кого кричать, вокруг Толстого, генерала Скобелева или танцовщицы какой-нибудь. Он жил, жил как-то всемерно широко и чрезвычайно интересно, но всё чаще и чаще пестрят его дневники тремя буквами: ЕБЖ, если буду жив, которыми он сопровождает каждый план свой, каждый свой день. Мысль о смерти никогда не покидает его. Он не боится ее, как будто. И в день приезда к нему известного врача Бертонзона он записал у себя «23 января, Каспра, 1902. ЕБЖ. Все слаб. Приехал Бертонзон. Разумеется, пустяки». Чудные стихи. Зачем старинушка покряхтываешь? Зачем старинушка покашливаешь? Пора старинушке под холстинушку, под холстинушку да в могилушку. Что за прелесть, народная речь! И картинно, и трогательно, и серьёзно. и пред недалёкой уже могилой всё бесстрашнее становится его мысль и слово всё смелее рвётся этот новый икар в бездонное небо всё напряжённее хочет этот русский прометей похитить божественный огонь для людей всё торжественнее среди громов симфонии его жизни становится его голос Голос уже не писателя, хотя бы и великого, но пророка, который не боится никого и творит только волю пославшего его. И он снова пишет к царю Николаю II, пишет без обычных в таких случаях холопских вывертов и называет его просто любезный брат. Треть России находится на положении усиленной охраны. гремит он, то есть вне закона. Армия полицейских, явных и тайных, все увеличивается и увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторга переполнены, сверх сотен тысяч уголовных, политическими, которым теперь причисляют и рабочих. Цензура дошла до нелепости запрещений, до которых она не доходила в худшее время сороковых годов. Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь, и становится всё жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и везде готовятся, и неизбежно будут новые и ещё более жестокие. Он не хочет оставить царю никаких иллюзий. Вас, вероятно, вводят в заблуждение о любви народок к самодержавию и его представителю, царю.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 Суть не что иное, как полицией собранная и подстроенная толпа, долженствующая изображать преданный вам народ, как, например, это было с вашим дедом в Харькове, когда собор был полон народа, но весь народ состоял из переодетых городовых.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 что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бронить и смеяться над ним. Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отдалённой от всего мира, но не требованием русского народа, который всё более и более просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с ней православие можно только, как это и делается теперь, посредством всякого рода насилия, усиленной охраны, административных ссылок казней, религиозных гонений, запрещений книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел. Мерами насилия можно угнетать народ, пишет он дальше, но не управлять им. Единственное средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том, чтобы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 которые будут отвечать требованиям ни одного класса или сословия, а большинства его, массы рабочего народа. Затем он перечисляет ряд реформ, которые, по его мнению, должны были дать народу спокойствие и благополучие: уравнение крестьян в правах с другими сословиями, свобода веры и обучения, а главное уничтожение земельной собственности и убеждая царя не верить своим корыстным советникам, он так заканчивает это обращение. Любезный брат, у вас только одна жизнь в этом мире, И вы можете мучительно потратить её на тщетные попытки остановки установленного Богом движения человечества от зла к добру, от мрака к свету, и можете, вникнув в нужды и желания народа и посвятив свою жизнь исполнению их, спокойно и радостно провести её в служении Богу и людям. Отправляя это письмо через великого князя Николая Михайловича, Толстой просил, чтобы оно было передано царю непосредственно, не получило огласки. И вот царь, прочитав письмо, приказал передать Толстому, чтобы он не беспокоился. Письма он никому не покажет. И это было всё. Здоровье его начало снова резко ухудшаться. Одна тяжёлая болезнь следует за другой, из Гаспры идут вести одна другой тревожнее. В прекрасной симфонии впервые послышались отдалённо торжественные звуки реквиема. Я в это время был в Ницце и помню у Леонского кредита у Колон Каждый день выставлялись бюллетеней о ходе болезни этого некоронованного царя России, как выразился тогда один журналист. Толстой и говорит и пишет, что он встретит смерть спокойно, но графиня отмечает в своём письме к сестре, что болеть ему очень трудно, и, по моему мнению, умирать ему очень не хочется. Пользуясь каждым проблеском, лёжа в постели едва слышным голосом, он диктует близким свои очередные работы. Он понимает отчётливо, что из тягостного положения, в которое поставило Россию бездарное правительство, только два выхода: или уступки со стороны правительства, или кровавая революция. Судьба его обращений к Николаю II показала, что на его голос смотрят там как на беспочвенные мечтания пустого фантазёра, и теперь, умирая, он заботится только об одном, чтобы кровавый и совершенно неизбежный переворот произошёл бы возможно безболезненнее. Правители же, в лице будто бы необычайно мудрого победоносца, заняты тем, это прямо невероятно, но факт, чтобы в домовую церковь при дворце графини Паниной, где страдал Толстой, заблаговременно ввести священника, который в момент смерти Толстого должен был выйти из дворца и поведать городу и миру что Толстой, умирая, примирился с церковью и причастился. Но Толстой снова окреп и снова начал бросать в до дна взбаламученное море российское свои послания. Он пишет солдатскую памятку, офицерскую памятку, обращается к рабочему народу, Он отвечает на письмо какого-то унтер-офицера. Чтобы быть понятым своей аудиторией, он стирает все оттенки в огромных общественных явлениях, а задачи жизни упрощает до последнего предела, и решение их ему кажется чрезвычайно простым. В письме к унтер-офицеру он пишет, например, что Правительство и праздные классы, чтобы оправдать существование армии, которая нужна им для господства над рабочим народом, возбуждают один народ против другого, потом делают вид, что для блага или для защиты своего народа они не могут не объявить войны, которая само собой разумеется, будет выгодна только правящим классам, генералам, высшим чиновникам, банкирам и прочее. Но война не есть что-либо иное, как прямое последствие существования военной касты. Толстовцы упорно твердят, что никаких противоречий у Толстого нет. Но сопоставьте это вот утверждение с философией войны и мира. или даже с воинственностью яснополянских школьников по отношению к их учителю-немцу, и вы увидите, что из противоречий он не выходит, и что желание его приспособиться к унтер-офицеру ему даром не проходит. И во всех этих его обращениях к настоящему высшему свету по-прежнему ясно видна крайняя идеализация этого настоящего высшего света. Ему и всем нам казалось, что все эти унтер-офицеры, рабочие, солдаты и прочие чрезвычайно озабочены мировой справедливостью. Но как это не удивительно, старый Толстой поборол все свои болезни, воспаление лёгких, плеврит, тиф и стал поправляться. В конце июня все поехали обратно в Ясную. Там опять стал навещать его, по его выражению, ангел смерти. Опять стал он болеть. Но духовная жизнь его по-прежнему цветёт пышно, и невидимые нити от Ясной поляны протягиваются по земле во всех направлениях и тонкой паутиной своей опутывают весь земной шар. Очень интересно написанное им в это время письмо к французскому писателю господину Луазону, сыну известного проповедника, пастора отца Геацинта, покинувшего католичество. Все мои критики упрекают меня за мои нападения или на церковь, или на науку, на искусство, и особенно на всякого рода насилие, употребляемое правительствами. И одни из них называют это просто глупостью или безумием, другие непоследовательностью или крайностью. Мне дают всякого рода лестные названия: гений, реформатор, великого человека и так далее, и в то же время не допускают во мне простого, здравого смысла. То есть утверждают, что я не вижу того, что церкви, наука, искусство, правительство необходимы для общества в их настоящем виде. Это странное противоречие происходит от того, что мои критики не хотят, судя меня, оставить свою точку зрения и стать на мою, которая между тем очень проста. Я не реформатор, не философ и ещё менее апостол. Я просто человек, проживший дурную жизнь, понявший, что истинная жизнь состоит только в исполнении воли того, кто послал меня в этот мир. Найдя в Евангелии основы для истинной жизни, я бросил призрачную жизнь и жил жизнью только согласно этим своим основам. С этой точки зрения ясно, что если я нападаю на церкви, правительство, науки и искусство, то это не из удовольствия нападать, не из-за того, что я не понимаю, какое значение приписывают им люди, но единственно потому что найдя эти учреждения противными исполнению воли бога состоящей в установлении царства божьего на земле я не могу не отвергать их для тех кто судит о вещах объективно на основании наблюдений и рассуждений существование церквей науки искусства и особенно правительства должно казаться необходимым и даже неизбежным но для такого человека как я знающего внутреннюю достоверность вытекающую из религиозного сознания все эти наблюдения и рассуждения не имеют никакого веса когда они находятся в противоречии с достоверностью религиозного сознания я не реформатор не философ не апостол, но то малое достоинство, которое я в себе допускаю, это логика и последовательность. Упрёки, которые мне делают, рассматривая мои идеи объективно, то есть с точки зрения приложения их к жизни мира, подобны упрёкам, которые сделали бы земледельцу, который посеев хлеб на месте, где были Деревца, цветы и красивые дорожки не позаботился о сохранности всего этого. Эти упрёки справедливы с точки зрения тех, кто любит деревья, зелень, цветы и красивые тропинки, но эти упрёки совершенно ошибочны с точки зрения земледельца, который пашет и засеивает своё поле, чтобы кормиться. Также со мной я не могу не быть последовательным и логичным потому что делая то что делаю я преследую ясную и определённую цель питаться духовно не делая того что делаю я рисковал бы умереть духовно бог это бесконечный мир пишет он в дневнике 1903 года Мы же люди в шару, не в середине, а в каком-либо месте, везде середина того бесконечного мира. И мы люди проделываем в своём шару окошечки, через которые смотрим на бога, кто сбоку, кто снизу, кто сверху, но видим все одно и то же. «Хотя и представляется оно нам, и называем мы его различно». И вывод из того, что видно в окошечках, для всех один. «Будем жить все согласно, дружно, любовно». Ну и пускай каждый глядит в свое окошечко и делает то, что вытекает из этого смотрения. Зачем же отталкивать людей от их окошечек и тащить к своему зачем даже приглашать бросить своё оно мол дурное и приглашать к своему это даже неучтиво если кто недоволен тем что видит в своё пускай сам подойдёт к другому и спросит что ему видно и пускай тот кто доволен тем что видит расскажет что он видит это полезно и можно Я очень счастлив тем, что стал совсем по-настоящему веротерпим и научили меня не веротерпимые люди. В таком настроении встретил он свой семидесятипятилетний юбилей, где опять в ясную со всех концов мира направляются целые лавины приветствий и пожеланий. Но он уже «Выше этого!» «Двадцать восьмое прошло тяжело», — пишет он в дневнике. «Поздравления прямо тяжелы и неприятны, неискренни. Земли русской и всякая глупость». Примечание. «Великий писатель земли русской» — так назвал его в своем последнем письме Тургенев. Толстой терпеть не мог, и он не мог. этого названия. Конец примечания. Щекотание числа, ве слава Богу никакого, а вовсе нечего щекотать. Пара